Глава 5: Принятый в особом порядке. Дао Академия Эфира представляла собой очень крупное учреждение. Остров Нижняя Академия особенно впечатлял своими размерами, на нём могли одновременно жить сто тысяч студентов. В юго-восточной части острова в воздушном порту на якоре стояли десятки огромных кораблей -эростатов. с горы от нетерпения и любопытства, с них спускались студенты вместе со своим багажом. Многие радостно что-то обсуждали и смеялись. Корабли привезли сюда со всех концов Федерации огромное количество новых студентов, зачисленных в Дао Академию. На палубе красного корабля «Аэростата» в обнимку с багажом уже стояли Ван Баолэ и остальные студенты из города Феникс. Они любовались пушистыми облаками на голубом небе и горами, где располагались различные факультеты. Оживлённую толпу студентов буквально переполняло чувство предвкушения, На фоне энергичного молодняка выделялись старый доктор и другие учителя, которые почему-то не разделяли всеобщего настроя. За время путешествия они хорошо познакомились со своими подопечными из города Феникс. Особенно это касалось Ван Баоле, если судить по бросаемым в его сторону взглядам. Благодаря умению чутко улавливать эмоции по интонации голоса и выражению лиц, Ван Баоле просто не мог не заметить такого внимания к своей персоне. Стоя в толпе студентов... Его больше интересовали результаты теста, а не разговоры со сверстниками. К тому же он неотрывно следил за учителями. Наконец он заподозрил что-то неладное. «Чего они на меня так косятся? Может, из-за сногсшибательных результатов? наверняка!» Ван Боалэ сразу повеселел. Однако его особенно заинтриговала реакция учителя с испаньолкой. Почему-то тот то и дело поглядывал на него со смесью раздражения и печали. «Что с ним не так?» Задумался Ван Боулы о странном поведении бородача, но ему так и не удалось развить эту мысль. Все учителя, включая бородача, неожиданно подошли к ним, один из них обратился к молодому человеку в красном. «Чэнь Зэхэн, за мной! Я отведу тебя к месту регистрации!» Чэнь Зэхэн на секунду задумался, а потом кивнул и пошёл следом за учителем. Практически сразу у них завязался разговор. Судя по жестикуляциям, учитель что-то с энтузиазмом ему советовал. У Ван Баола загорелись глаза, дыхание сбилось. У него появилась догадка. Похоже, пришло время пожинать плоды результатов теста. От волнения у него участилось сердцебиение, он выпятил грудь, боясь, что у учителя его не заметят. Сяо Лишань, следуй за мной. Люда Убень, пойдём. Учителя один за другим называли имена. а потом кто-то из них уводил названных студентов с собой, остальные, затаяв дыхание, ждали своей очереди. Сразу стало ясно, те, чьи имена называли, хорошо прошли тест. Они заработали благосклонность учителей, поэтому их забрали раньше остальных. Факультеты, которым они приглянулись, протягивали им метафорическую оливковую ветвь, а Ван Боул от самодовольства весь надулся. Никто из учителей пока не назвал его имени, тем не менее он был уверен в своём результате. По его мнению, самых лучших студентов специально оставили напоследок. Ему очень хотелось познакомиться с учителем, которому он приглянулся. «Что делать, если я понравился вообще всем?» «Да уж не задача. Кого же тогда выбрать?» С этой мыслью Ван Боулэ задрал подбородок и ещё сильнее выпятил грудь. Однако время шло, а его так никто и не позвал. После того, как забрали думень, из нескольких сотен студентов осталось стоять около 80%. Тут ему стало не по себе. «Не может быть!» – мысленно ужаснулся Ван Баоле, утерев холодный пот со лба. Учителя продолжили разбирать студентов, пока практически все учителя уже не ушли. Старый доктор перед уходом странно посмотрел на Ван Баоле. Остался только тот, что носил испаньёлку, причём он выглядел так, будто кто-то задолжал ему кругленькую сумму. Ван Баоле стало немного дурно. В этот момент чем-то недовольный Бородач с шумом несколько раз втянул в лёгкий воздух. Похоже, ему очень не хотелось этого делать, но другого выбора не было. Словно он решил следовать выбранному курсу до самого конца. «Ван Буэлэ!» — наконец сумел выдавить он сквозь тиснутые зубы. «За мной!» Бородач тут же развернулся и сошёл с корабля. От радости Ван Буэлэ его голос показался прекраснейшей соловьиной песнью. Не успев толком проанализировать его странное выражение лица, он подбежал к нему и послушно пошёл следом. Похоже, он даже был готов нести его багаж, имеясь у него таковой. Оставшиеся ученики тоже сошли с корабля. Эти студенты ничем не отличились, поэтому им предстояло самим выбрать себе факультет. Мрачный как туча бородач широким шагом шёл к выходу с воздушного порта. Впереди был припаркован небольшой корабль, а рядом с ним сгрудились студенты из прошлых групп. Облачённые в синюю форму студентов Академии, они возбуждённо переговаривались. Когда мимо проходила симпатичная девушка, они тут же подходили к ней и представлялись, всячески показывая свои добрые намерения и манеры. При виде бардача они тут же притихли. «Учитель, помедленней! Из какого мы факультета?» – задыхаясь, спросил Ван Боулэ. Будучи настоящим экспертом, бардач просто ускорил шаг. Ван Боулэ ещё не успел начать культивацию древних боевых искусств, поэтому ему было тяжело поспеть за ним. На душе мужчины с испаньолкой кошки скреблись. Он вытащил кулон из пурпурного нефрита и бросил его бегущему за ним Ван Боуле. «Доберёшься до факультета дхармического оружия самостоятельно. Мне пора. Дела ждут». С этими словами он быстро запрыгнул в небольшой корабль и умчался в небо. Ван Боуле поймал кулон без особого энтузиазма взглянул на него. Уж больно странно с ним обошёлся учитель. «Моя игра оказалась настолько хороша, что меня раскусили?» «А что вообще такое этот факультет хромического оружия?» Ван Боуле в чувствах лопнул себя по голове, нефритовый кулон всё ещё лежал в его руке. От досады он неосознанно потянулся за пакетиком со снэками и принялся жевать содержимое. Бардач не внушал особого доверия, разбросил его одного. Похоже, ничего не оставалось, кроме как попытаться найти ответы самостоятельно. Поскольку сегодня был день зачисления студентов, на острове Нижней Академии собралось очень много людей. Отстал потворение в воздушном порту, и без того жаркий день стал совсем душным, ветерок с озера приносил с собой лишь новые потоки горячего воздуха. Утирая обильный пот, Ван Боула заметил лоток неподалёку, где продавали холодную воду. Вывеска гласила, что она называлась духовно-ледяной водой. Несмотря на довольно высокую цену, Ван Боулэ был из тех, кто потакал своим слабостям. Он подбежал к лотку, купил несколько бутылок воды и убрал их в свой багаж. Сделав несколько жадных глотков, Ван Боулэ огляделся. В воздушном порту было очень оживлённо, несколько человек даже вели прямые трансляции дня зачисления новых студентов. До его уха доносились обрывки их просьб прислать им виртуальные подарки. Порасспросив людей, Ван Боулэ не стал больше терять время, С информацией о местонахождении факультета дхармического оружия он немного приободрился и быстро нашёл корабль, ведущий к нужной горе. Там его опять встретила огромная толпа студентов, некоторые наводили справки, чтобы не ошибиться с выбором факультета. Другие уже приняли решение и пришли подать заявку. Среди новых студентов было немало добровольцев из тех, кто уже учился на факультете дхармического оружия, они принимали новичков... подсказывали, куда пройти прибывшим, и проводили небольшие экскурсии. Снующие туда-сюда люди создавали оживлённую картину. Двигаясь вместе с толпой, Ван Баало услышал, как одна из старших студенток с немного продолговатым лицом торжественно и крайне серьёзно рассказывала о факультете. Её рассказ совпал с тем, что он уже знал. В целом факультет производил хорошее впечатление. «Основное направление деятельности факультета от хромического оружия — переплавка не столько артефактов, сколько всех предметов мира в сокровище. Наш факультет хромического оружия Дао Академии Эфира считается лучшим из лучших во всей федерации. Но в нашу компетенцию входят хромические артефакты и оружие и предметы, которые в быту используют простые люди. Каждый выпускник нашего факультета пользуется большим спросом на рынке труда. Судя по голосу, студентка действительно испытывала гордость за свой факультет. С неба вы, должно быть, заметили три массивных платформы на пике хромического оружия. Они принадлежат трём главным кафедрам, где изучают духовные камни, начертания и духовные заготовки. В отличие от базовых школ в ваших родных городах, ДАО Академия предоставляет больше свободы. У факультета нет обязательного расписания. Неважно, кто вы, новенький или старший студент, вам разрешено посещать любые занятия по вашему выбору. Остальное время студенты проводят за самостоятельной культивацией. Каждый год проводятся экзамены, но они не очень сложные. Важны только экзамены Верхней Академии. «Если вам не удастся подняться из Нижней Академии в Верхнюю за пять лет, вас попросят покинуть Дао Академия». Ван Була запомнил этот факт. Остальные, кто слушал студентку, похоже, тоже сделали отметку у себя в голове. «Можете не беспокоиться, вам пока ещё рано задумываться о Верхней Академии. Итак, здесь новоприбывшие могут оставить заявку и поступить на факультет». Находясь в центре всеобщего внимания, Гит улыбнулась. Она остановилась у горного склона рядом с каменным зеркалом высотой 30 метров. Зеркало выглядело довольно древним, словно простояло здесь не один век. На нём имелись какие-то весьма устрашающие рунические узоры. «Поместите сюда вашу карточку с заявкой и сможете спуститься с горы. В течение трёх дней Нижняя Академия рассмотрит вашу заявку и уведомит о результате. К тому же каждый факультет позже опубликует список поступивших», — объяснила студентка и утерла под лба. От всех этих разговоров на солнце солнцепёке у неё пересохло во рту, столпившиеся вокруг студенты напомнили ей саму себе когда она впервые прибыла в Дао Академию. «Интересно, сколько из них поступит? Явно не очень много. Всё-таки из каждого набора принимается не больше 4000 человек». Пока она негромко вздыхала, Ван Боуле заметил бусины пота у неё на лбу. Протолкнувшись к девушке, он достал бутылку духовно-ледяной воды и протянул ей. «Старшая сестра!» «Работать на жаре должно быть тяжело. От лица всех новичков я хотел бы поблагодарить тебя за то, что нашла время всё нам объяснить. Вот, в такой жаркий день нет ничего лучше прохладной воды». Выражение лица и голос Ван Боулэ были предельно искренними. Студентка, оценивающе взглянула на толстяка. В целом он создавал приятное первое впечатление. Такая внимательность была большой редкостью среди новых студентов. Люди в толпе тоже повернулись в его сторону. Всё-таки Ван Буалэ представлял не только себя, но и их всех. После такого поступка у них сложилось о нём хорошее впечатление. Ван Буалэ не без удовольствия отметил, что всего одна бутылка, пусть и дорогой воды, пронесла ему расположение многих присутствующих студентов. Он чувствовал, что сделал ещё один шаг на пути к креслу чиновника. Вскоре к каменному зеркалу начали подходить волнующиеся студенты. Один за другим они прикладывали к нему пустые нефритовые карточки, Небольшая вспышка света сигнализировала об окончании процедуры. У каждого имелась по одной нефритовой карточке, сопровождающие их учителя передали им карточки после прибытия на остров Нижней Академии, вот только не в случае Ван Боуле. «Какого чёрта? Почему у меня нет такой?» Ван Боуле огляделся и в очередной раз убедился в ненадежности Бородача. После того, как все приложили карточки к каменному зеркалу, остался только Ван Боуле. Гид повернулась к нему и поинтересовалась. «У тебя остались какие-то вопросы?» «Моя карточка немного отличается». Ван Боуэлэ немного помелся, но потом всё же приложил нефритовый кулон каменному зеркалу. Как только кулон коснулся поверхности зеркала, он вспыхнул ярким пурпурным светом. Даже каменное зеркало засияло. Вместе с ударной волной поднялся гол, который был слышен на всём пикет дхармического оружия. У студентов сердце ушло в пятки... И они в панике расступились. «Что происходит? Что за дела?» Даже Ван Булэ испугался. После этого произошло ещё кое-что. Пик дхармического оружия накрыл свет, а потом прозвучал величественный колокольный звон. Звон достиг Крещенда, словно возвещал о чём-то всему факультету дхармического оружия. «Дон! Дон! Дон!» Все на пике оружия, будь то поднимающиеся в гору студенты, Те, кто сидели в лекционных залах или занимались культивацией в других местах, подняли голову. Рядом с каменным зеркалом у девушки с продолговатым лицом округлились глаза. «Принятый в особом порядке!» – воскликнула она. «Что, простите?» – Ван Буэлэ ещё сильнее запутался. В зале на пикет хромического оружия, переполненном духовной энергией, Бородыч читал какой-то древний текст. Только он смог взять ярость под контроль, как колокольный звон вновь вывел его из себя. «Как этот мелкий гадёныш так быстро сюда добрался?» Раздражённо подумал он. От одной мысли об использованном мандате ему опять стало плохо. Если бы его никто не трогал, он бы ещё смог терпеть этот колокольный звон. Но в главный зал быстро влетели несколько человек, другие учителя факультета дхармического оружия. «Сабра даос Джан Юдэ!» «Слышал, на нашем факультете появился студент, принятый в особом порядке». Ха -ха, старик Джан, всегда знал, что у тебя острый глаз». «Где это юное дарование? Скорее вызови его сюда, не терпится с ним познакомиться». На фоне обрадованных учителей бородач совсем скис. Ощущение было такое, будто он только что приобрёл собачье дерьмо, которое ему предстояло в слезах съесть. Натёнуто улыбнувшись, он сказал, «Верно, настоящее». «Юное дарование! Мне надо переплавить артефакт! Я, пожалуй, пойду!» С этими словами он быстро ушёл. Если бы он остался, то не смог сдержаться и в гневе придушил бы это юное дарование.